Патриархи. Фил Мейсидон, когда-то ярчайшая из звезд, и Пэт Хобби, сценарист, столкнулись на бульваре Сансет, недалеко от отеля Беверли-Хиллз. Произошло это в пять утра, и стойкий запах спиртного витал над местом, где завязалась оживленная перепалка. Вот почему сержант Гаспар забрал их в участок сорока девятилетний Пэт Хобби оказал сопротивление, вероятно, потому что Фил Мэйсидон отказался признать в нем старого знакомого. поэт совершенно случайно поставил сыняк сержанту Гаспару, который так разозлился, что посадил Пэта в обезьянник до прибытия дежурного капитана. Хронологически успех Фила Мэйсидона относился к периоду между Юджином О'Брайеном и Робертом Тейлором. В свои 50 он был все еще красив. С тех времен, когда он был звездой, у него осталось достаточно денег для того, чтобы купить небольшое имение в долине Сан-Фернандо, недалеко от Лос-Анджелеса. Там он и почивал на оставшихся при нем лаврах. Словно отставной солдат. С теми же приблизительно целями и желаниями. С Пэтом Хобби жизнь обошлась иначе. После 20 лет работы в кино, принесших ему некоторую известность и даже славу, Злополучный кризис настиг его в машине 1933 года выпуска, которая позже перешла в собственность голливудского треста кредитования. А когда-то, в 1928 году, он достиг такого финансового благополучия, что даже приценивался к виллам с бассейнами. Пэт грозно выглядывал из-за решетки, все еще обижаясь на то, что Мэйсидон категорически отказывался признать факт их давнишнего знакомства. «Рискну предположить, что вы не помните Кольмана», — саркастически вопрошал Пэт. «И Кони Тальмодж, и Билла Кроккера, и Алана Двона тоже?» Мэйсидон закурил, так точно выдержав паузу, что стало очевидно, В этом искусстве школу немого кино было невозможно превзойти, и предложил закурить сержанту Гаспару. «Не могли бы вы отпустить меня прямо сейчас? Если это необходимо, я мог бы зайти к вам завтра», — попросил он, «потому что сегодня мне надо объездить коня, и, боюсь, мне не хватит времени». «Увы, нет, мистер Мейсидон», — с искренним сожалением ответил коп, так как обращался к актеру, которого давно знал и любил. «Капитан появится с минуты на минуту, и когда он появится, нам не придется здесь больше вас удерживать». «Это всего лишь формальность», — донесся голос Пэтта из-за решетки. «Да, обычная...» — глаза сержанта сердито сверкнули. «А вот для вас это будет не просто формальность. Вам доводилось слышать о тесте на содержание алкоголя в крови?» Мейсидан щелчком бросил окурок на пол, потушил его ботинком и закурил еще одну сигарету. «Может, мне как-нибудь удастся выкроить время, и я зайду через пару часов?» — предложил он. «Нет», — с сожалением ответил сержант Гаспар. «И поскольку я вынужден вас задерживать, мистер Мейсиден, хочу воспользоваться случаем и рассказать, что вы для меня когда-то сделали. Ваша картина — рождение нации. Уверен, она дорога каждому, кто был на войне». «А, да», — улыбнувшись, сказал Мейсиден. Я пробовал рассказывать жене о том, что такое война, как все это было, все эти бомбежки, пулеметные атаки. Я воевался месяцев, в 26-й дивизии Новая Англия, но жена никогда не понимала. Наставляла на меня палец и говорила «Бабах, ты убит». И мне приходилось смеяться. И я оставил все попытки объяснить ей хоть что-нибудь о войне. «Эй, выпустите меня отсюда!» — потребовал Пэт. «Умолкни!» свирепо прорычал Гаспар. «Уж ты-то точно не был на войне!» «Я состоял в отряде самообороны Лос-Анджелеса», сказал Пэт. «Меня не взяли в армию из-за плохого зрения». «Вы только его послушайте», с отвращением сказал Гаспар. «Вот так все эти уклонисты и оправдываются». «Да, война — это страшно. Когда жена посмотрела ваш фильм, мне уже больше не надо было ей ничего объяснять. Она все поняла». Она стала говорить о войне совсем по-другому и больше никогда не бабахала в меня. Я никогда не забуду тот момент, когда вы находитесь во взрывной воронке. Это было так правдоподобно, что у меня от страха даже руки вспотели. «Благодарю вас», — любезно ответил на комплимент Мейседен и закурил следующую сигарету. «Видите ли, я сам воевал и потому знаю, что это такое. Я знаю, какие чувства рождает война». «О, да, сэр!» — с пониманием отозвался Гаспар. «Я очень рад, что мне представился случай рассказать вам о том, что вы для меня сделали. Вы... вы объяснили моей жене, что такое война!» «О чем это вы там говорите?» — вдруг подал голос Пэт Хобби. «О той военной картине Билла Кольмана, которую он снимал в 1925 году?» «Ну вот, опять 25!» — отозвался Гаспар. точно «Рождение нации! А сейчас умолкни, пока не появился капитан!» «И все-таки Фил Мэйсидон прекрасно меня знает!» — со злостью заявил Пэт. «Я даже как-то наблюдал за тем, как он работал!» «К сожалению, я просто не припоминаю тебя, старина!» — вежливо ответил Мэйсидон. «Ничем не могу помочь!» «А ты помнишь тот день, когда Билл Кольман снимал сцену с взрывной воронкой?» «Твой первый съемочный день!» На мгновенье наступила тишина. «Когда же появится капитан?» — спросил Мэйсидон. «С минуты на минуту, сэр». но ну, ничего страшного, я-то помню», — продолжал Пэт. «Потому что я был там и видел, как выкапывали эту воронку». «Кольман вышел на площадку в девять утра с бандой чернорабочих и четырьмя камерами. Он позвонил тебе прямо с площадки и сказал, чтобы ты шел костюмером и переоделся в солдатскую форму. Теперь вспомнил?» «Извини, старина, я никогда не запоминаю детали». «Потом ты перезвонил и сказал, что ни один костюм тебе не подходит по размеру, а Кольман сказал, чтобы ты немедленно заткнулся и натянул на себя любой костюм, и когда ты вышел на площадку, ты был зол как черт, потому что костюм оказался велик». Мэйсидон снова обаятельно улыбнулся. «Старина, у тебя отличная память, но ты уверен, что вспомнил тот самый фильм и того самого актера?» «Еще бы!» «Я вижу тебя там, словно это было вчера», — с суровостью инквизитора произнес Пэт и продолжил. «Да только у тебя было не так много времени на жалобы по поводу костюма, потому что Кольман вовсе не собирался слушать твое нытье. Он всегда знал, что в плане правдоподобной и естественной игры во всем Голливуде не найти актера хуже тебя. И он кое-что придумал». Он хотел снять главную сцену еще до полудня и сделать это так, чтобы ты даже не догадался, что тебя снимают. Он развернул тебя спиной к яме, спихнул тебя на дно, и когда ты приземлился на свою задницу, заорал мотор». «Это ложь», — сказал Фил Мэйсидон. «Я сам спустился вниз». «Тогда почему ты начал орать?» — спросил Пэт. «Твой голос до сих пор звенит у меня в ушах». «Эй, что это вы задумали? Это что, шутка? Вытаскивайте меня отсюда, или я вообще не буду сниматься!» И все время ты пытался самостоятельно выбраться наверх, цепляясь за стенки ямы. Ты выглядел совершенно безумным. Таким тебя еще никто и никогда не видел. Ты почти вылез, а затем опять съехал вниз и остался лежать на дне, строя гримасы, пока наконец-то не начал дико орать. И все это время тебя снимали четырьмя камерами». Через 20 минут ты сдался и просто лёг на дне ямы, изредка приподнимая голову. Билл отснял сотню футов плёнки и только после этого приказал ассистентам вытащить тебя. Тем временем к участку подъехал дежурный капитан в патрульной машине. Он встал в дверях, освещаемый первыми лучами зари. «Ну что у вас тут, сержант? Пьяные?» Сержант Гаспар подошёл к камере, отпер её и кивком позволил Пэту из неё выйти. Пэт на мгновение прищурился, а затем его взгляд упал на Фила Мэйсидона. Он погрозил актеру пальцем. «Надеюсь, теперь ты понял, что мы с тобой действительно знакомы», — сказал он. Билл Кольман смонтировал отснятые и добавил титры, из которых было ясно, что ты пехотинец, и твоего приятеля только что убили, и что ты хотел вылезти и отомстить немцам, но вокруг рвались бомбы, и взрывные волны сбрасывали тебя вниз о чём это он», — спросил капитан. «Я хочу доказать этому парню, что хорошо с ним знаком», — ответил Пэт. «Билл говорил, что лучшим эпизодом картины стал момент, когда Фил заорал «Я только что сломал ноготь на указательном пальце», а в титре написали «Десять немецких собак отправятся в ад, чтобы чистить тебе ботинки». «Похоже, обычная пьяная потасовка», — сказал капитан, поглядев на бумагомараку. «Отвезите ребят в больницу, сделайте тесты на алкоголь, да и дело с концом». «Послушайте», — сказал актёр с лучезарной улыбкой, — «моё имя Фил Мэйсидон». Капитан был молод и на эту должность попал по чьей-то протекции. Он вспомнил и имя, и лицо, но это не произвело на него никакого впечатления. Голливуд кишмяки шел подобного рода патриархами все уселись в патрульную машину стоявшую у дверей после теста мейсидна задержали в участке до тех пор пока друзья не внесут за него залог а пэта хобби пришлось выпустить на свободу но машина пэта сломалась и сержант гаспар вызвался подбросить его до дома где вы живете спросил он у пэта когда они сели в машину сегодня вечером нигде сказал пэт «Вот почему я шатался по городу. Как только будет можно кому-нибудь позвонить, займу пару баксов и устроюсь в отеле». «Ну что ж, у меня как раз завалялась пара ненужных баксов». Мимо проносились огромные особняки Беверли-Хиллз, и Пэт отсультовал им рукой. «В старые добрые времена я мог зайти в любой из этих домов, хоть днем, хоть ночью, и даже воскресное утро». То, что вы рассказали в участке, все действительно так и было, — спросил Гаспар. Они и правда просто бросили его в яму? — Конечно, — сказал Пэт. Этому парню не стоит так сильно задирать нос. Для него, как и для меня, все в прошлом.